Глава 9. 1. В лагере зоны F Бордман свил себе уютное гнездышко. Его старость делала подобное извинительным. Он никогда не был спартанцем, а уж на этот раз — отправившись в тяжелое и рискованное путешествие, прихватил с собой с земли все, что могло доставить ему удовольствие. Роботы один за другим переносили его вещи с корабля. Он устроил себе жилище под молочно-белым куполом с отопительными панелями, светящимися занавесями, нейтрализаторами тяготения, и даже с баром, полным напитков. бренди и прочие вкусности были у него под рукой. Спал он на мягком надувном матрасе, укрываясь толстым красным одеялом, пронизанным нагревательными нитями. Он знал, что все прочие в лагере, хотя и вынуждены пользоваться гораздо меньшими удобствами, не питают к нему зла. Они понимали, что Чарльз Бордман — Должен жить в уюте, где бы он ни находился. Вошел Гринфилд. «Мы потеряли еще одного робота», — доложил он. «Так что во внутренних зонах их у нас осталось только три». Бордман щелкнул запальной крышечкой на сигаре, затем втянул в себя дым, скрестил ноги, распрямил их, выдохнул, улыбнулся. Их Мюллер тоже выведет из строя. Боюсь, что так. Он знает все маршруты лучше нас и держит их все под контролем. Хотя бы одного робота отправили таким путем, который мы не картографировали. Даже двух потеряли обоих. Хм... Надо бы выслать побольше роботов одновременно». Тогда будет надежда, что хотя бы один проскользнет мимо Мюллера. Парнишка в клетке нервничает. Примите меры, хорошо? Мозг корабля подберет диверсионную тактику, если ему поручить это. Скажем, пусть выйдут сразу двадцать роботов. У нас их осталось всего три, напомнил Гринфилд. Бордман стиснул зубами сигару. «Три тут? В лагере? Или вообще?» «Три в лагере. Снаружи лабиринта их еще пять. Они уже начинают прохождение». «Как такое допустили?» «Свяжись с Хостином. Пусть срочно изготовит новое. К утру в моем распоряжении должно быть пятьдесят роботов. Нет, восемьдесят». «И все же...» — Что за безнадежная глупость, Гринфилд? — Именно так, сэр. — Убирайся отсюда. — Слушаюсь, сэр. Бордман с раздражением затянулся сигарой. Затем набрал на баре заказ — превосходный густой и вязкий напиток, который делают отцы пролептикалисты на планете Денепп. 13. Ситуация становилась все более тревожной. Он опрокинул в себя полстаканчика бренди, перевел дыхание, потом снова наполнил стаканчик. Он знал, что рискует потерять трезвый взгляд на вещи, а это худший из грехов. Деликатность этой миссии уже начала несколько раздражать его. Все эти крохотные шажки, мизерные успехи, кропотливое приближение к цели и удаление от нее. Раулинс в клетке. Раулинс и его угрызения совести. Мюллер и его психопатическое мировоззрение. Крохотные зверюшки, обкусывающие твои пятки и поглядывающие на твое горло. Ловушки, устроенные этими демонами, и ожидающие где-то там существа из другой галактики, с огромными глазами-тарелками, воспринимающими в радиодиапазоне, для которых даже Чарльз Бордман по разумности мало отличался от растения. Нависшая над всеми угроза. Он раздраженно потушил сигару о пепельницу и тут же с изумлением уставился на длинный окурок. Запальная крышечка срабатывает однократно. Он наклонился вперед, усилил инфракрасный луч комнатного нагревателя и старательно запыхтел, пока сигара не раскурилась. Затем С некоторым раздражением снова включил связь с Недом Раулинсом. Он увидел на экране изогнутые прутья в свете лун и маленькие пушистые мордочки, ощетинившиеся зубами. «Нед», — сказал он, — «это Чарльз. Мы отправили к тебе роботов, парень. Мы вызволим тебя из этой идиотской клетки через пять минут. Слышишь?» «Пять минут».